Глава 17. Дима принялся описывать события. Чем больше я его слушала, тем сильнее оцепенела. Нет, это просто невозможно. Отправляясь на допрос, Дима не ожидал никакого подвоха. Он придумал несколько вопросов, ответы на которые, по его мнению, должны были обелить Вику. Но Валентина неожиданно сказала такое. Начала домработница с того, что сообщила Она его ненавидела. Уточните, кто кого? попросил следователь. Ну, хозяйка хозяина, забубнила Валентина. Любовник у неё имелся. Откуда такие сведения? прищурился милиционер. Домработница усмехнулась. Я бельё стираю нижнее, трусы с колготками, поняли? Бегала мадам к какому-то мужику. Её только деньги Андрея Ивановича привлекали. Сама-то нищая, как церковная мышь. Видно, решила пожить в благополучии, да долго не выдержала. Тяжело это, в кровать с нелюбимым ложиться. Поэтому и убила Андрея Ивановича. На денежки позарилась. Следователь молча слушал Валентину, та говорила и говорила, а у Димы начала холодеть спина. Валентина утверждала, что Вика, принеся сервиз, запретила его мыть. Ещё поцарапаешь серебро мочалкой, отрезала хозяйка. Весь вид испортишь. Домработница поджала губы. Что она, дура, тереть металл проволокой? Никогда бы подобное в голову не пришло. Впрочем, хозяин барин не хочет и не надо меньше работы. Вика радостно напевая, осторожно вымыла сервиз, а потом велела Валентине: "Хлеба нет. Ступай в магазин". Так вот, целый батон, удивилась прислуга. Он не свежий. Утром принесла. Вика потыкала в булку пальцем, И внезапно заявила: "Сигареты кончились. Сходи, давай, живо". Тут до Валентины дошло, что хозяйка от чего-то хочет удалить её из дома. "Хорошо", кивнула она. "Уже бегу". Как все женщины вдали любопытно, поэтому выйдя на улицу, она обогнула здание, осторожно подошла к боковому окну кухни и заглянула внутрь. Хозяйка занималась странным делом, руками в перчатках Она держала кисточку, при помощи которой обмазывала чем-то чашки. На столе стоял небольшой пузырёк. Сначала Валя подумала, что Вика, желая сохранить серебро, решила покрыть его каким-то защитным лаком. Было непонятно только почему эту процедуру хозяйка проводит сама и отчего выставила её вон. Поняв, что ничем особенным Вика не занимается, Валентина уже собралась топать за сигаретами, но тут произошло ещё одно событие окончательно повергшая домработницу в изумление. Вика подошла к большому фикусу в кадки, стоявшему в углу кухни, и зарыла пузырёк, из которого брала лак. Вот уж это было вообще ни на что не похоже. Удовлетворённо улыбнувшись, хозяйка взяла сервиз и ушла. Валентина потрусила за сигаретами. Когда она вернулась, Вика велела: "Отнеси фикус на помойку. Зачем Что за идиотская манера вечно спорить? вскипела Вика. Приказано, выполняй. У меня на него аллергия. Пусть завтра мусорщик увезёт. Валентина захлопала глазами. Фикус стоит на кухне с незапамятных времён. Ещё с тех пор, когда была жива Марта. Вика ни разу не жаловалась на то, что растение вызывает у неё насморк или кашель. Валя любит цветы, поэтому выбросить фикус рука не поднялась. Она оттащила приговорённое к смерти растение в самый дальний угол сада и поставила у ограды. Сейчас тепло, и июнь, с Викусом ничего не случится. А чуть похолодает, Валя внесёт его в гараж, на второй этаж в комнатку, в которой иногда ночует задержавшийся на работе шофёр. Вы понимаете, чем грозят Вики эти показания? спросил Дима. Да, прошептала я. Просто не верится. Слушайте дальше сказал адвокат. Сегодня рано утром специальная бригада прибыла в Волшебный лес. Валентина показала фикус. Дальше рассказывать или ясно? Ясно, пробормотала я. Отрыли пузёрёк с остатками яда. Ага, именно, подтвердил Дима. Несмотря на то, что стеклянная ёмкость пролежала в земле, на ней нашёлся пригодный для идентификации отпечаток пальца Вики. Капкан захлопнулся. Думаю, Пи-пи-пи понеслось из трубки. Наверное, Дима вошёл в какую-то зону, где прерывается мобильная связь. Подождав пару минут его звонка, я сама набрала номер адвоката. Данный номер временно блокирован, сообщил механический голос. Я осталась сидеть в траве, прижимая к груди Nokia. Это просто катастрофа. Внезапно, несмотря на сильно припекающее солнце, Мне стало очень холодно. Руки и ноги заледенели, зубы залязгали. Вика убила Андрея. Нет. Не могу поверить в такой поворот событий. И потом что-то тут не так. Дрожь неожиданно прошла, меня бросила в жар. А Вики можно сказать много всякого. Она не слишком общительна, не любит помогать другим людям. Чаще предпочитает не замечать чужих трудностей не откровенничает со знакомыми. Она поддерживает с ними вежливо ровный тон, никогда не жалуясь и не хвастая. Вполне самодостаточная личность. Она из тех индивидуумов, которые не станут мучиться от одиночества и на необитаемом острове. Скорее она обрадуется, оказавшись в таком месте, где не окажется никого, кроме нее. Дружить с Викой трудно. Она словно опускает между вами и собой железный занавес, четко показывая Дальше нельзя. Наверное, поэтому у неё нет настоящих подруг. Лишь я с некоторой натяжкой могу считаться таковой. Много чего можно сказать о Столлировой, но одно ясно совершенно точно: она не дура. Я медленно складывала в сумку разбросанные шмотки. Вика умная женщина. Ей несвойственно совершать импульсивные поступки и впадать в панику. Предположим, что Столярова решила отравить мужа. Я встала и медленно пошла к Пежо. Она придумала хитрый план. Покрыла чашки ядом, всё предусмотрела и зарыла пузырёк в вазу с фикусом. Ну не глупо ли, а? Что ей мешало увести бутылочку в город и вышвырнуть в урну? Почему не разбила её молотком в пыль? За каким чёртом закопала в землю? Растерялась? Ну это не о Вике. Такая женщина, как она, предусмотрит всё на пять шагов вперёд. Забыла об отпечатках пальцев. Не подумала о них? Да теперь любой детсадовэд знает: идёшь грабить банк, не забудь сунуть руки в перчатки. Перчатки? Дим это сказал, что Валя, подглядывавшая в окно, увидела, как хозяйка пальцами в перчатках держала чашку и кисточку. Откуда тогда отпечатки на пузырьке? В полной прострации я погибала от жары в наглухо закрытом Пежо. Наконец, чуть не задохнувшись, Повернула ключ зажигания и включила кондиционер. Никакого объяснения глупому поведению Вики нет, кроме одного. Она не виновата. Валентина нагло наврала следователю. Прислуга придумала про чашки и кисточку. Вот пузырёк имел место, и в нём на самом деле хранился яд. Только воспользовалась им не Вика, а другой человек. Он же велел Валентине подсунуть улику в землю и рассказать правду в милиции. А может, всё задумала горничная? Между прочим, после смерти Андрея и посадки Вики, половина коттеджа принадлежит милой работающей Валичке. Хотя нет, Валя сообщница, но и только. Знаете, почему я пришла к такому выводу? А сервис? Ему принадлежит центральное место в афере. Откуда у Вали тысяч баксов на покупку антиквариата? Продала кое-какие колечки доставшаяся от Марты. Решила пожертвовать малым, чтобы заграбастать большое. Не похоже это на Валентину. Она не слишком умна. У неё были сообщники: Андрей Винтусов и эта блондинка с ярко-красными губами, которую баба Рая называла Аллой. Мыслям стало тесно в голове, у меня заломило виски. Я выехала на шоссе и строго себе сказала: "Спокойно, да шутка. Главное не нервничай". И не суетись. Враг хитёр и коварен, но и ты не лыком шито. Сначала отправляйся, как и рассчитывала к Винтусову, а потом решишь, как поступить дальше. Андрей оказался молодым парнем в очках. Очевидно, для пущей солидности он отпустил усы и бороду. Но чахлая кустистая растительность не выполнила возлагаемой на неё роли, наоборот, лишь сильнее подчеркнула Её владельцу нет ещё и 30 лет, а если быть совсем честным, то и 25. Вы от Нелли?» — спросил юноша, старательно напуская на себя серьёзный вид. Да, да, затараторила я, разглядывая крохотный кабинет. Вы ведь архитектор? Дизайнер, сурово поправил Андрей. Это разные вещи. Простите, мы строим загородный дом и нуждаемся в консультации специалиста. План принесли? Оживился парнишка. Я вытащила пачку листов, на которых был запечатлён наш особняк в Ложкине. Вот. Андрей углубился в изучение. Два этажа и мансарда. Точно. Уже построена коробка. Ага. Жаль. Почему? Дизайнер откинулся на спинку кресла и с умным видом заявил: Нет единой концепции. Здание похоже на винегрет. Почему? обиделась я. На наш взгляд, очень комфортно. И какая идея помещения? снисходительно спросил Молокосос. Основная стержневая мысль застройки, что мы имеем? Дом полный света, обиталище средних веков, избу зажиточного крестьянина. Ну, замялась я. Идея-то простая, чтобы всем удобно было. Андрей презрительно хмыкнул. Вот поэтому и винегрет. А это что, между столовой и гостинной? Аквариумы с рыбками? Нет с ботинками. Чуть было не ответила я, обозлённая чванливостью дизайнера, но вовремя поняв, что злить его мне не с руки, спокойно подтвердила: "Да, слева морские обитатели, справа речные. Кич". Сморщился Андрей так, словно хлебнул уксуса. Ужасно. Ещё скажите, что желаете комнатный фонтанчик. Я постаралась ничем не выдать своего возмущения. Да, у нас есть фонтанчик. Я сама купила его в магазине Три Кита. Мне очень нравится смотреть на крохотный замок и воду, которая вращает небольшое колёсико. А Диктерёв обожает рыбок, может часами их изучать. Говорит, что это зрелище его успокаивает. Не удивлюсь, если вы захотите гобеленовую мебель И шторы в розах, ехидничал Андрей. По-моему, вам следует не высмеивать клиента, а выполнять его пожелания. Не утерпела я. Винтусов скрючился. Ну уж нет. Ни за что не пойду на поводу у тех, у кого не развит вкус. Клиентов необходимо подтягивать, а не опускаться до его уровня. «Спросить его, сколько домов он оформил. Голову на отсечение даю. Я первая, кто пришёл с заказом. Готова выслушать ваше предложение», — Покривила я душой. Вся внимание. Ну, начнём с того, что пространство следует наполнить светом, оживился наглец. Мне очень нравится концепция дом-солнце. Всё белое, яркое, металл, блестящие аксессуары, зеркала. На секунду я представила себе, что нахожусь в гостиной, напоминающей операционную. Сижу на шаткой конструкции из гнутых никелированных трубок, пью чай из изломанной под невероятными углами кружки. В лицо бьёт бесстеневая лампа, а одна из стен представляет собой зеркало. Мгновенно началась мигрень. Не замечая бледного вида клиентки, дизайнер летел дальше, щеголяя недавно выученными словами. Воздушная кубатура, законченность пространства, единство стиля. Наконец он иссяк. "Хорошо", кивнула я. Ощущаю, как в левом виске ворочается что-то тупое и горячее. Мы подумаем над вашим видением проблемы и примем решение. Андрей недовольно кивнул. Идиот. Сколько я должна за консультацию? 200 долларов. Однако он нахал. Ну и цены. Я улыбнулась и задала основной интересующий меня вопрос. Дайте реквизиты вашей карточки. Что? Изумился дизайнер. Ну куда две сотни переводить? Кредитки?» Платите наличными, нахмурился юноша. У меня нет карточки. И не было никогда. Нет. Ну почему? Это же так удобно. В Европе, отрезал Андрей. Но не у нас. Это в Лондоне вы в любом месте, даже в автобусе, кредиткой заплатите. А в Москве всё равно придётся мешок денег с собой таскать. Да и воруют с них. Это как же можно сперить с визы деньги? Я прикинулась полной идиоткой. Без вашего разрешения ничего не снимут. Защита стопроцентная. Код, личная подпись. Винтусов рассмеялся. У меня знакомая в Ома банке работает, как раз в отделе, который виза картами занимается. Уж она мне порассказала, как денежки без всяких проблем тырят, а банкиры ни за что ответственности не несут. Об вас, лавкач скачает всю сумму в свой карман, а в банке только руками разведут и проблеют. Ничего не видели, ничего не слышали, ничего никому не скажем. Нет уж, лучше наличкой. Вам никогда не хотелось иметь карточку? Нет. А паспорт вы не теряли? Андрей уставился на меня круглыми глазами, на дне которых плескалось недоумение. В чём, собственно говоря, дело? Есть у меня карточка, нет? Какая вам разница? Я по пальцами по столу. Так не теряли паспорт. Может, вам ещё и про анализ крови рассказать? схамил дизайнер. Я вынула из сумки галуаз, закурила и медленно сообщила: "Видишь ли, детка, я начальник службы безопасности ОМО-банка. Зовут меня Дарья Ивановна, впрочем, можно просто Даша. Я не чванюсь, зови как удобней". Не понял. Вы не строите дом? Уже давно живу в нём. Зачем тогда приехали? На разведку. Какую? Изумился Винтусов. Каждый, кто желает стать обладателем кредитки, обязательно проходит проверку, самую элементарную. Такой системы придерживаются не только в нашем банке, но и во всех других хранилищах. Если у службы безопасности возникают какие-либо сомнения, проверку ужесточают. Стараясь не обидеть потенциального клиента. Поэтому и приехала к вам под видом заказчика, чтобы разведать, что к чему, ясно? Не очень, протянул Андрей. Почему? Вы что, ищете клиентов? В каком смысле? удивилась я. «Но сначала проверяете человека, а потом предлагаете ему. Не хочешь ли получить карточку? Нет, конечно. Люди сами приходят, заполняют специальную форму. Ну и при причём тут я? Никогда никуда не обращался. Мне бы и в голову не пришло. Как это? воскликнула я и вытащила из сумочки листочек, который дал мне Олег Семёнович, управляющий. Вы, Андрей Винтусов, проживаете на Профсоюзной улице, паспорт, серия, номер. Документ с собой? Винтусов выложил на стол бордовую книжечку, мы начали сличать данные. «Нифига себе подскочил дизайнер. Ну и дела. И сколько же там на счету? тысяч долларов, начала я, но не успела завершить фразу, потому что Андрей воскликнул: "Сколько? Офигеть можно. Сейчас счет нулевой", быстро добавила я. "Ничего нет. А баксы где?" заморгал Андрей. "Вы купили на них серебряный сервиз". "Кто? Вы? Я?" Да, в антикварном магазине пробили чек, и кассовый аппарат зафиксировал факт покупки. Чтобы я, взвился над стулом Андрей, потратил такую обалденную сумму на тарелки, да еще старые. Это чашки серебряные, а к ним молочник, сахарница, масленка, настоящий антиквариат, вложение капитала. Люди, которые скупают подобные вещи, поступают абсолютно правильно. Деньги падают в цене, инфляция Арорицы это наоборот, только дороже начинают стоить со временем. «Все равно бы не купил никакую посуду, резко ответил Андрей. — «не из золота, не из серебра. Это делают люди, у которых всего полно. Да кажись, у меня 10 кусков. Машиной обзавелся бы хороший, не российского производства. «Но каким образом вы объясните, что данные вашего паспорта оказались в базе данных компьютерной системы Омобанка? Понятия не имею», — растерянно ответил Винтусов. Просто теряюсь в догадках, ума не приложу. Может, вы посеяли документ? Пошла я по кругу. Но тогда сейчас у меня был бы паспорт с совсем другой серией и номером, рассердился Андрей. Да и не теряю я никогда ничего. Смотрите, видите, написано: выдан 2 апреля 2000 года. Как обменял, так и ношу с собой. Просто какая-то чертовщина тысяч баксов. У меня таких денег отродясь не было. Я только работать начал. Я внимательно посмотрела на взволнованного, раскрасневшегося парня. Похоже, он не врет. Но тогда все происходящее и впрямь смахивает на чертовщину. Знаю, хлопнул себя по лбу Винтусов. «Все понял. Майка постаралась. Это ее рук дело. Это кто? Оживилась я. Андрей начал судорожно листать записную книжку. Майя Гордеева. Моя бывшая любовница. Она работает в ОМО-банке, в отделе, где выдают карточки. Но сейчас ей мало не покажется. И он схватил телефон. Я выдернула у него из рук трубку и велела. "Не пари горячку. Сначала надо понять, зачем она это проделала. Рассказывай про Майю".